И какое же полезное питание без супчиков? Суп из цветной капусты. На самом деле это блюдо мало похоже на суп в нашем понимании. Это очень густое блюдо, скорее тушеное рагу. Повар, который рассказывал мне, как готовить традиционный умбрийский суп, вздохнул. А я вот всякие пирожные и сладости не люблю. Мне такой суп гораздо вкуснее. Это старинный крестьянский суп для холодного времени года. ингредиенты один вилок цветной капусты среднего размера один зубчик чеснока 4 столовые ложки оливкового масла соль и перец по вкусу нарезанный ломтями белый хлеб по типу чебаы по одному два на едака готовим удаляем все внешние листья затем разделяем вилок пополам удаляем самую твердую центральную часть и терпеливо подчеркнул сеньор альфредо разделяем соцветия. Помещаем соцветие цветной капусты во вставку пароварки. Как только вода закипит, ставим вставку на кастрюлю, наполненную водой, накрываем крышкой и готовим 10 минут. Альтернатива – просто отварить в кипящей воде в течение нескольких минут. Но, во-первых, мы сегодня говорим о здоровом питании, а во-вторых, именно так, поставив миску на горшок с кипящей водой, это делали в деревнях. Через 10 минут кончиком ножа проверяем степень готовности кочана. Если капуста уже почти приготовилась, снимаем вставку с огня и даем ей остыть. Воду оставляем. Нагреваем в сковороде с высокими бортами 4 столовые ложки оливкового масла. Добавляем мелко нарезанный зубчик чеснока и даем ему потомиться. Отдать свой аромат в течение нескольких минут на слабом огне. Когда масло станет горячим и начнет шипеть вокруг чеснока, добавляем в сковороду соцветия цветной капусты, солим, перчим. Готовим на слабом огне так, чтобы капуста не подгорела и не зажарилась, а пропиталась чесноком и маслом, протушилась в течение 10 минут. Все время помешиваем. Берем глубокую тарелку. Кладем в нее ломоть хлеба, поджаренного на антипригарной сковороде без масла, и хорошенько поливаем его водой, над которой или в которой, если вы варили, а не парили, варилась капуста. Поверх хлеба укладываем в тарелку цветную капусту и хорошенько сбрызгиваем оливковым маслом. Вот и все. Просто до удивления и даже непонятно, почему так вкусно.